Глава 6. Разбитые приключениями двух ночей мы проспали часов до восьми. На станции оказался буфет. Мы напились чаю и пошли бродить по станции и около нее. Недалеко от станции были выстроены землянки для рабочих, работающих на постройке. День был праздничный, и рабочие кучками сидели около землянок, попивая чай или водку. Мы проходили мимо них, отвечая на поклоны. Одна из кучек привлекла наше внимание. Восреди этой кучки стоял человек, видимо, выпивший и о чем-то говорил собравшимся. «Я на него докажу!» – кричал он. «Даром, что инженер, а у меня почихает!» «Аль уволили?» – спросил кто. «Ну нет, шалишь!» – воскликнул первый. «Значит, как начальник участка сказал мне, чтобы я убирался, я к начальнику дистанции. Так и так, говорю, он сам шпалы ворует тысячами» а меня гонит за двести штук. Я, мол, обо всем рапорт господину Юговичу подам, а копию — министру путей сообщения». «Ну и что же?» — полюбопытствовал один из рабочих. «А то, что обещал меня на другой участок перевести, лишь бы рапорта не подавал. Небось, братцы, у них у всех-то рыло в пуху, так наста не замай сверх меры». «Это верно, вестимо. раздались одобрительные голоса. «Чудно! Посмотришь, что они делают? Так ажно диву даешься!» заговорил один из рабочих, выступая вперед. Но, ну, к примеру, сказать, зачем это один инженер у другого шпалы ворует? Скажем, к примеру, третьего дня инженер Илья Петрович наказывал своему десятнику поехать ночью с десятью вагонетками воровать шпалы на соседнем участке у своего же приятеля, инженера Федора Николаевича. А сегодня Федор Николаевич шлет своего десятника воровать шпалы у Ильи Петровича. К чему хоть? Олеша их знает. Эва не догадался, — воскликнул первый рабочий. то не поймешь? Ну, вот, скажем, Илья Петрович своровал у Федора Николаевича. Конечно, ворует-то для проформы, потому если бы Федор Николаевич хотел, чтобы у него не воровали, так поставил бы побольше сторожей. Ну так вот. Федор Николаевич сейчас будто заметит пропажу и акт составит при свидетелях, значит. Фунфузы, мол, сперли. Отряд пошлют, фунфузов не найдут. А Федор Николаевич новые деньги получит для пополнения сворованных шпал. Текс, ну а у Ильи Петровича ворованные шпалы поставят в штабеля. Подрядчик, который работает ему шпалы, с ним заодно. Украл приблизительно Илья Петрович тысячу шпал. Значит, подрядчик поставит на тысячу меньше, а покажет поставку на тысячу больше. Вот Илья Петрович за тысячу с него и получит. Выходит, братцы, что от такого дела и Илья Петрович в прибылях, и Федор Николаевич тоже, а фунфузы виноваты. А их-то и нету Вот. Разговор среди рабочих завертелся вокруг хунхузов. Слышали? произнес насмешливо Холмс, отводя меня в сторону. «Ведь форменный грабеж. Не знаю, что будет дальше, но до сих пор я еще не нашел здесь ни одного честного человека. От землянок мы пошли к поселку, состоящему из нескольких лавок и домов». «Зайти разве в лавку?» — спросил Холмс. «Зайдем», — ответил я. «Мы вошли в лавку».